Несмотря на странную внешность, мясо этих животных, зажаренное на открытых углях, было не хуже мяса любой дичи, какую мне доводилось пробовать. Вот еще один дар богов, — заявил Мемнон. — Как только мы соединимся с главным войском, отправим отряд за этим стадом. Наши охотники смогут накоптить столько мяса, что хватит на прокорм всех рабов и всего войска до следующего их прихода. От проводников шелуков... Мы узнали, что эта неведомая нам миграция животных происходит каждый год. Стада покидают одни пастбища и переходят на другие, отделенные от первых сотнями миль. Шелуки называли этих зверей «гну», подражая гнусавым крикам. — У нас будет неистощимый запас мяса, наполняющийся каждый год, — сообщил я царевичу. Никто не предвидел катастрофы которое произойдет из-за посещения нашего лагеря уродливыми гну. Меня должно было насторожить то, как те вскидывали головы и фыркали без всякой причины, а из ноздрей текла слизь, которую я заметил, когда они проходили мимо. Однако я не задумывался о поведении гну, ищел их тихими и безобидными животными, от которых нам, кроме пользы, ждать нечего. Как только мы достигли слияния двух рек, то сообщили о миграции Гну царицы Лостре, и она согласилась с предложением царевича Мемнона, назначив ему в помощники Крата и ремрема Отдала под его командование отряд из двухсот колесниц с группой больших грузовых повозок и несколькими тысячами шелуков. Царица приказала забить столько Гну, сколько они смогут разделать и закоптить на прокорм войска Я не отправился с отрядом, так как роль помощника мясника — Не приводило меня в восторг. Очень скоро дым от костров, на которых коптили мясо, поплыл по горизонту, и не прошло и нескольких дней, как начали возвращаться большие повозки, доверху груженные кучами почерневших ломтей мяса. Ровно через двадцать дней после нашей встречи со стадами гну я сидел на берегу Нила под тенистым деревом и играл в Бао со своим старым другом Атоном. я позволил себе и Атону немного отдохнуть. Мы открыли один из драгоценных кувшинов вина высшего качества, которая оставалась в наших запасах со времен ухода из Египта. Мы с Атоном играли и переругивались, как и полагается старым друзьям, потягивая вино и наслаждаясь его букетом. Мы не имели ни малейшего представления, какая катастрофа приближается к нам с каждой секунды. Напротив, у меня были причины быть довольным собой. За день до этого я закончил чертежи и планы строительства гробницы фараона, где придумал несколько ловушек, которые должны будут остановить похитителей сокровищ. Царица лостра одобрила мои планы и назначила одного из главных каменщиков наблюдать за строительством. Сказала мне, что я могу требовать любых рабов и любой материал, который понадобится. Госпожа моя решила не скупиться на выполнение клятвы, данной покойному мужу. Она построит ему самую изысканную гробницу, какую способен создать мой гений. Я выиграл подряд третью партию у Атона и наливал себе в чашу великолепное вино из кувшина, когда услышал топот копыт, и увидел верхового, который скакал к нам от расположения колесниц на полном галопе. Еще издали я узнал Гуи. Очень немногие рисковали ездить верхом, тем более с такой скоростью. Он мчался к нам. Когда я увидел выражение его лица, так резко вскочил на ноги, что разлил вино и перевернул доску. — Таита! — закричал Гуи мне с расстояния в сто шагов. — Лошади! О, милостивая Исида, помоги нам, лошади! Он остановил лошадь и вскочил на ее спину позади Гуи, обхватив его за талию. — Не трать времени на разговоры! — крикнул я ему. — Гони! Сначала я отправился к терпению. Половина табуна уже заболела и лежала на земле, но эта кобыла была моей первой любовью. Она лежала на боку, грудь тяжело вздымалась, постарела. Седина появилась на морде. Я не запрягал ее в колесницу с того самого дня, когда слон убил клинка. Терпение больше не ходило в упряжке, но стала лучшей племенной кобылой в наших табунах. Ее дети унаследовали крепкое сердце и острый ум. Только что она кончила кормить маленького красивого жеребенка который стоял сейчас рядом и тревожно смотрел на нее. Я встал на колени. — Что с тобой, храбрая моя? — мягко спросил я. Терпение узнало мой голос и открыла глаза. Веки слиплись от слизи. Состояние ее привело меня в ужас. Шея и горло кобыла раздулись и стали вдвое толще обычного. Вонючий гной струился изо рта и ноздрей. Лихорадка сжигала ее. Я чувствовал, что тело пышет жаром, как костер. Она попыталась подняться, когда я погладил шею, но была слишком слаба. Голова снова упала на землю, дыхание с бульканьем и хрипом вырывалось из груди. Густой серо-желтый гной пузырился в ноздрях, горло сжималось, ей приходилось судорожно бороться за каждый вдох. Она смотрела на меня почти человеческими глазами, в которых стояла доверчивая мольба. Чувство бессилия охватило меня. Мне еще не приходилось иметь дело с этой болезнью. Я стащил белоснежный платок с плеч и стер гной с ноздрей. Это была жалкая, бессмысленная попытка, потому что свежая струйка вонючего гноя тут же появилась на ее коже. — Таита, — позвал меня Гуи, — все лошади поражены этой болезнью. В душе я был благодарен ему за то, что он отвлек меня. Я оставил терпение и пошел осматривать табун. Половина лошадей уже лежала, а те, что держались на ногах, шатались. Из их ноздрей и ртов на землю текли струйки желтого гноя. — Что нам делать? — с мольбой в голосе спрашивали гуи и колесничьи. Их доверие тяжкое ношее легло на мои плечи. Они ожидали, что я могу предотвратить ужасную катастрофу, но я понимал, что ничего не в состоянии сделать. Я не знал лекарства от этой болезни и не имел представления, как ее лечить. Здесь нужно было нечто новое, ни на что не похожее. Спотыкаясь, я побрел обратно к терпению и снова стал стирать гной с ноздрей. Я видел, что силы ее кончаются. Каждый вздох стоил страшных мучений. Печаль лишала меня сил, я понял, что скоро расплачусь и стану совершенно слаб и абсолютно бесполезен для кого бы то ни было, будь то лошади или люди. Кто-то опустился на колени рядом со мной. Я поднял глаза и увидел одного из конихов-шелуков, трудолюбивого и приятного человека, с которым подружился, который считал меня своим хозяином. — Это болезнь гну, — сказал он мне на своем простом языке. — Многие умрут. Я смотрел на него, ничего не соображая, когда слова дошли до моего скованного горем сознания. Вспомнил фыркующие сопливые стада гну, темным ковром, покрывавшие равнину. Животных, которых я счел даром благосклонных богов. Эта болезнь убивает наш скот, когда приходит гну. Те животные, которые выживут, будут в безопасности. Они больше никогда не заболеют. — Что нам делать, чтобы спасти их, Хабани? — спросил я. Но он покачал головой в ответ. — Ничего нельзя сделать. Я держал голову терпения в руках, когда она умерла. Дыхание будто застряло у нее в горле, судорога прошла по телу, ноги вскинулись, а потом ослабли. Я издал стон боли, стоя на краю пропасти отчаяния, а когда поднял глаза, сквозь слезы увидел, что и же жеребенок терпения тоже лежит на земле, а желтая слизь пузырится у него в горле. В этот момент отчаяние мое перешло в жгучую ярость. «Нет — Нет! — закричал я. — Я не позволю тебе умереть! Я бросился к малышу и крикнул Хабане принести горячей воды в кожаных ведрах. Мочил в горячей воде полотно и прикладывал к горлу лошади, чтобы снизить опухоль, но это не помогало. Гной по-прежнему тек из ноздрей, кожа на шее натягивалась, плоть набухала, как пузырь. — Он умирает, — покачал головой хабани Многие умрут. — Я не позволю ему умереть, — мрачно сказал я и отправил Гуи на дыхание гора за своим медицинским сундучком. Когда он вернулся было уже почти поздно силы же ребенка были на исходе дыхание становилось все более редким и судорожным и я чувствовал как жизнь покидает его я нащупал пальцем кольца на трахеи в том месте где шея переходит в грудь легким ударом скальпеля надрезал кожу и обнажил жилистую трубку а затем вдавил острие скальпеля в трахею и проткнул ее воздух со свистом ошел в отверстие и я увидел как грудь лошади поднялась а легкие наполнились она снова задышала ровно и глубоко Но я заметил, что отверстие в трахеи начинает затягиваться кровью и слизью. В лихорадочной спешке я отрезал ножом трубочку из бамбука от корпуса ближайшей колесницы и вставил ее в отверстие. Она держала отверстие открытым, жеребенок перестал биться и задышал ровно и спокойно через бамбуковую трубочку.